Ольга Баскова. Познакомлюсь со смертью. Роман. Серия Детектив рулетка. Москва, Эксмо, 2010 год. Категория 16+. Аннотация. В крупном провинциальном городе одна за другой умирают от внезапного сердечного приступа женщины, каждая из которых владела своим бизнесом. Объединяет погибших одна деликатная проблема неустроенная личная жизнь. Всем жертвам приходилось обращаться в брачное агентство, причем безрезультатно. Есть еще нюанс. У каждой перед смертью, некто неизвестный, позаимствовал десять тысяч долларов. И каждая, прежде чем умереть, успела кому-нибудь рассказать, что собирается замуж за самого лучшего мужчину на свете.